Третья часть. Верующий медведь. Из Белого моря в Черное. С предрассветными сумерками пастор Оскарь Хуусканин, радистка Тани Михайлова и медведь по прозвищу Тысяча чертей пришагали в Кемь. Таня вела медведя, а и тащил санки с возом. Город кораблей и железных дорог еще спал, и у электростанции, возле которой компания ступила со льда на землю, поймать такси не получилось. Поэтому Хуусканин потащил сани через город до железнодорожного вокзала. Улицы сковал лед, песком их не посыпали, поэтому катить санки было легко. Таня ушла покупать билеты. Пастор Хуусканин ждал с тысячи чертей в самом дальнем краю перрона, где не околачивались ни сотрудники вокзала, ни другие пассажиры, ни, раз уж на то пошло, другие медведи. «Скорый поезд из Мурманска должен прибыть в Кейм в это время», сказала Таня, вернувшись с купленными билетами. Он все-таки опоздал больше, чем на час. Тысяча чертей отложил на перроне вокзала первую с прошлой осени кучу фекальную пробку. Он с интересом обнюхивал свое достижение, пока пастор не смахнул продукты его жизнедеятельности на рельсы и не скомандовал медведю вести себя по-человечески. Когда заиндевевший скоростной поезд из Мурманска наконец прибыл, выпуская пар на вокзал, троица поспешно зашла в вагон. Хусканин и тысячи чертей внесли вещи в купе второго класса. Медведь очень помогал, он умел обращаться с чемоданами, как подобает обслуживающему персоналу. Он по-прежнему помнил, чему его научили прошлой осенью. У медведя была сила девяти мужчин и ум двух женщин. Компания Хуусканина заняла все купе, поскольку вещей было много. Вдобавок к чемоданам, Танина швейная машинка и утюг тысячи чертей. Поезд тронулся. Пастор вытащил из кармана маленькую книжечку «Время слова», откуда прочел текст дня. Был понедельник. 14 марта, и меткий отрывок из Псалма 121 звучал так. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Дверь купе открылась, заглянул проводник. Он ошеломленно уставился на тысячу чертей, которому велели сидеть возле окна. Таня протянула билеты, дававшие право ехать до Петербурга. Их было три, у медведя свой. «Это...» «Неприемлемо и даже незаконно, чтобы такое животное ехало в одном вагоне с людьми. Оно не опасно?» Таня погладила шерсть тысячи чертей и пояснила, что он совсем не дикий, а ручной и очень добрый. «Да все равно. Его, наверное, лучше отвезти в багажный вагон». Таня спросила, по какому параграфу какого устава в российских поездах запрещено провозить ручных домашних питомцев. «Большой у вас питомец». Пастор Оскаре Хоусканин многозначительно кашлянул и дернул тысячу чертей, и тот глухо зарычал. Проводник поспешно прокомпостировал билеты и пожелал приятного пути. Некоторые пассажиры пытались войти в то же купе, но, увидев сидящего у окна медведя, как можно скорее закрывали дверь в коридор и отправлялись искать свободные места где-то еще. Через час поезд прибыл в Беломорск, бывшую сороку. Пастор Хусканин рассказал Тане, что во время Второй мировой финны планировали занять Сороку. «Это еще зачем? Там же ничего ценного нет. Город до сих пор жалкий и отсталый», — удивилась Таня. Хусканин пояснил, что город Сорока был важной узловой станцией. Через него во время войны проходили поезда из Мурманска, а именно по дороге из Мурманска союзники посылали Советскому Союзу помощь. Если бы сообщение прервалось... «Красная армия не получила бы ни танков, ни самолетов, ни артиллерии, ни боеприпасов, ни топлива, ни продовольствия». А -а -а. «Немцы настаивали, чтобы Финляндия напала на Сороку и взяла под контроль железную дорогу от Мурманска. Исход войны, возможно, был бы другим, если бы сообщения с Мурманском перерезали. На Восточном фронте, по крайней мере, война продолжалась бы на год дольше, если бы финны захватили Сороку». «Хорошо, что вы не прибрали город к рукам», — порадовалась Таня. Хусканин сделал глоток. «Да, Маннергейм не отдал приказ о нападении. Хотя многие генералы требовали этого от него. Он еще на раннем этапе войны догадывался, что Германия проиграет, поэтому нападать на Сороку было ни к чему. Маннергейм надеялся, что во время мирных переговоров Сталин вспомнит, что финны не перекрыли дорогу из Мурманска, хотя вполне могли. Таня спросила, отблагодарил ли после войны Сталин финнов за сохранение сороки. Еще чего. Финляндии пришлось выплатить серьезную контрибуцию. И у нас отняли Карелию, области Сала и Петсама. Пастор Хусканин отхлебнул еще водки и продолжил. Но жизнь миллионов солдат все-таки была спасена. Ведь война могла продлиться еще год. Думаю, погибли бы 2 миллиона немцев, 3 миллиона ваших и примерно миллион англичан, американцев и других западных союзников, а может, еще и миллион японцев. Таня подсчитала, всего получается семь миллионов. Около того, скромно признал Хусканин. «Ты бы не глушил водку все время», — завершила Таня Михайлова разговора о возможном захвате города Сороки и его важном значении. Проводник то и дело приходил просить, чтобы медведя перевели в другой предназначенный для животных вагон. Хуусканин не соглашался. Весь мартовский день поезд стучал колесами по Беломорской Карелии и Оланецкому району. Хуусканин выпил водку и поданный проводником чай и заснул. Тысяча чертей тоже спал. Таня купила в дорогу хлеб и несколько банок эстонских рыбных консервов, которые теперь открыла и выложила на хлеб. Медведь еще не был голоден, но Хусканин и Таня поели с аппетитом. Позже вечером поезд пересек Свирь и прибыл в Ладейное поле. Хусканин оживился. «Наши войска завоевывали Россию аж до этих мест», — похвастался он. В Ладейном поле на берегах Свири финны засели с оружием на многие годы, но до Урала не дошли, постфактум это следовало признать. Ночью проводник набрался смелости, и пока пасторы тысячи чертей сладко спали, пришел потребовать, чтобы медведя увели из пассажирского вагона, иначе его совсем высадят из поезда в глухой ладожский лес, где животным вроде него и место. «Не будите спящего медведя», — предупредила Таня. И все же перебранка разбудила хуусканина и тысячу чертей. Медведь рассердился и вышвырнул проводника в коридор вместе с дверью. Бедолага побежал в другой конец вагона. Медведь за ним! Тут вмешалась Таня и скомандовала тысячи чертей вернуться обратно. Она их уускненно попросила его позвать. «Он не кусается, а только играет», — успокоил ее пастор. Спустя некоторое время тысяча чертей вернулся в купе с зажатым в зубах рукавом отформенной куртки проводника. Таня отнесла его проводнику и рассыпалась в извинениях за произошедшее. «Ужасные выфины люди!» — вздохнула Таня, закрепляя дверь купе на петлях. Рано на рассвете поезд из Мурманска прикатил на восточный железнодорожный вокзал Петербурга. Пастор Оскаре усконен шатался. Он быстро тащил чемоданы на стоянку такси, значительно оторвавшись от Тани и Медведя. Добравшись до места интересовался ценой поездки до ближайшего приличного и недорогого пристанища. «Сто долларов!» — дерзко потребовал водитель. На стоянку прибежала Таня и принялась клясть рвача. Водитель сбросил цену вдвое, но когда последним появился тысяча чертей, в лапе чемодан, под мышкой утюг, то водитель услужливо сообщил, что повезет компанию бесплатно. Они поехали в большую гостиницу недалеко от центра. «Ни одного свободного номера», — привычно объявил неопрятный портье. Только когда Хусканин дернул тысячу чертей и тот грозно зарычал, мужчина быстро нашел просторный номер и даже дополнительную кровать для медведя. Затем он с готовностью поднял чемоданы наверх. Медведь нес утюг. Вернувшись за стойку, портье долго думал, а затем набрал номер ближайшего отделения милиции и сделал заявление. В гостинице только что появился живой медведь. В компании с ним пьяный финский священник и наша родистка. Не могли бы вы приехать забрать его отсюда и упечь за решетку? Ты, значит, приютил у себя медведя? Ну да, снова пьянка была всю ночь, приятель. Партье поклялся, что абсолютно трезв, хотя это лишь отчасти соответствовало действительности. Он вошел на задних лапах, медведь этот... И сам принес чемодан. Ага, конечно. С чего бы медведям ходить на всех четырех? Тут что-то неладно. Я не хочу брать на себя ответственность за этого зверя. Старик, положи трубку, попытайся привести голову в порядок и забудь об этом. Нам тут надо раскрыть пару убийств. Коридоры чуть не по колено залиты кровью и блевотиной алкашей. Так что у нас и без твоего звонка дел достаточно. Тысяча чертей тщательно обнюхал комнату. Обнаружил ванную, открыл кран с горячей водой и, удостоверившись, что оттуда течет теплая вода, обстоятельно принял душ. Таня вручила ему мыло и шампунь. Косолапы устроился в ванне и густо вспенил шерсть. Он мылся почти час. Первое мытье за полгода. Затем он выбрался из ванны и отряхнулся так, что все вокруг себя забрызгал. В ванной в присутствии Тани и Оскари тысяча чертей высушил свою шерсть самыми большими гостиничными полотенцами. После этого он привычно разобрал чемоданы и разложил вещи по полкам шкафов. Одежду он повесил на плечики, обувь расставил у двери. Сделав все это, медведь лег на спину на двуспальную кровать, которая, как он предположил, была предназначена для него. Тут он ошибся. Когда хозяева вышли из ванной, его отправили на дополнительную кровать. На следующее утро Таня купила билеты до Одессы. Она пришла к выводу, что Оскаре и тысячу чертей нельзя отпускать в путь по бурлящей России и Украине одних. «Ты собираешься с нами в Одессу?» — спросил у нее оскари Таня ответила, что это, пожалуй, решено. Что ей делать в холодном и сером Петербурге? Ближе к вечеру они заплатили за гостиницу и поехали на такси на вокзал. Там Оскар отвел тысячу чертей в спальное купе и приказал залезть на верхнюю полку, узкую и потому уютную, как берлога. Ровно в 12 поезд тронулся. Компания отправилась в сторону Одессы, знаменитого портового города на берегу Черного моря. Дорога занимала полтора суток. До Черного моря добирались через Витебск, Гомель и Киев. Сейчас у пастора было достаточно времени, чтобы ознакомиться с распечатками космических шумов. Из с часа в час он пристально, не отрываясь, смотрел на бумаги, пытаясь разгадать загадку сообщения, которая, как он считал, была с ними связана. Но темный штрих продолжал хранить свою тайну. Хусканин заверил сомневающуюся Таню, что в распечатках совершенно точно скрыто послание из космоса, с какой-то неизвестной планеты, но он не мог его расшифровать, по крайней мере, пока. «К сожалению, человеческого ума не хватает на все», — вздохнул Хоусканин. «Мне надо связаться с астрономами из американского проекта «Серендип». Вдруг они смогут это объяснить?» По мнению Тани, зарегистрированные на Соловках неряшливые линии наверняка были обычными помехами радиосвязи, а вовсе не попыткой установить связь между мирами. Хусканин остался недоволен столь банальной интерпретацией. «Вы, женщины, совсем не романтики», — тяжело вздохнул он. «В космосе, разумеется, не говорят ни по-русски, ни по-фински, ни по-английски, но я уверен, что это сообщение с какой-то далекой планеты. Оно, может, прошло расстояние в тысячу световых лет, а сейчас я держу его в своей руке, и оно останется на Земле и ныне, и присны и во веки веков. Аминь». Таня спросила, что же это за проект такой Серендип. Пастор рассказал, что название взято из старой персидской сказки. Когда-то в стародавние времена жили-были три персидских принца из Серендипа, молодые и прекрасные юноши. Однажды они услышали о несравненно прелестной женщине из далекой страны. Принцы тотчас отправились на поиски красавицы, обошли одно царство за другим и по дороге пережили самые разные невероятные приключения пути они были склонны время от времени забывать настоящую цель, зато любые опасности встречались с неизменной готовностью. Теперь в астрономии это слово означает способность случайно совершать ценные открытия. В США в рамках Серендип действует много исследовательских проектов по прослушиванию космических радиоволн. Они делают примерно то же, что и я целую зиму на Соловках. Только у меня, судя по всему, получилось, о чем свидетельствует этот лист. «Очаровательная сказка», — признала Таня.